Зато нарастают разнообразные физические упражнения, удлиняется время занятий, усиливается нагрузка. Вводятся новые упражнения. Это сгибание и разгибание рук в положении сидя, при поднимании туловища из положения лежа и сидя, при за одну руку из положения лежа на спине, при фиксации коленей другой рукой. подползание к игрушке на коленях и выпрямленных руках. Новые упражнения должны осваиваться 2-3 недели, и лишь после этого они повторяются более двух раз. Наиболее трудные для ребенка упражнения, требующие усилий, должны выполняться в середине комплекса. Легкие упражнения и массаж в начале и конце его. Дети, обучаемые плаванию с первых месяцев жизни, во втором полугодии приступают к четвертому его периоду. Он длится два с половиной-три месяца и состоит из 50-60 занятий, проводя которые надо стараться предоставлять малышу максимум самостоятельности, помогать ему лишь в самых трудных ситуациях. Отдых в этом периоде также активный в виде ходьбы по дну ванны. Вода при этом доходит до плеч ребенка. При ходьбе сначала ведут малыша за обе руки, потом за одну. Для стимуляции ходьбы используют игрушки, закрепленные на передвигающейся рейке, за которую ребенок может держаться. Занятия обычно начинают с ходьбы 4-5 минут и их заканчивают. В четвертом периоде уделяется внимание совершенствованию самостоятельного плавания. Поддерживающие голову малыша над поверхностью воды чепчик русалки, ожерелье русалки, а также пояс Нептуна уже практически не нужны. Ребенка, чуть поддерживая растопыренными пальцами под грудь, подталкивают вперед. В этот момент пальцы отнимают, и он обычно совершает плавательные движения ногами и руками. Если малыш этого не делает, мать начинает двигать его ножки. Помогают в стимуляции самостоятельного плавания игры с использованием игрушки, в которой малыш тянется. Для обучения нырянию полезно упражнение спасение утопающего. Когда ребенок становится в ванне, на дно ее опускается потопляемая игрушка, так, чтобы он видел. Мать при этом командует «ныряй!». Если малыш сам этого не делает, его слегка подталкивают, а затем помогают найти и поднять утонувшую игрушку. Стимулировать движение в воде помогают воздушный шарик, который мать толкает к ребенку, показывая ему, чтобы он делал так же, и другие игры, основанные на способности маленького пловца к подражательным действиям. занятия плаванием в четвертом периоде строится так. Ходьба по дну ванны 15 минут, два раза по 3-4 минуты свободное плавание на спине, затем на груди, совершенствование плавательных движений с помощью матери 10 минут, упражнения на погружение в воду 6-8, с отдыхом между каждым из них 5-20 секунд. После каждого упражнения в горизонтальном положении отдых в вертикальном. К концу этого периода восьми месячный малыш свободно плавает на спине до 10 минут, на груди с легкой поддержкой до 5 минут, по команде ныряет и самостоятельно всплывает. Для второго полугодия характерно относительное замедление темпов увеличения длины и массы тела ребенка. На седьмом месяце он вырастает в среднем на 2 сантиметра и прибавляет в массе около 600 граммов. Режим для ребенка практически тот же, что и в 5 месяцев. Массаж и гимнастика проводятся как и ранее, в период второго бодрствования. Занятие должно приносить удовольствие, хорошее настроение. У большинства детей зубы прорезываются на седьмом-восьмом месяце. При их прорезывании могут изменяться самочувствие и поведение ребенка. По-видимому, возникают зуд, раздражение десен. Ребенок тянет в рот предметы и пальцы не только с целью познания, но и для того, чтобы новые тактильные ощущения –